Глава 27. А ты на что? Еду домой. Стараюсь не волноваться. Музыку включила, отвлекаюсь, как могу. Худшее, что меня ждет, это Севина вранье, что он ни в чем не виноват, все делал ради нашего общего будущего, сохранял семейный бюджет, и другого способа у него не было. Ну, послушаю. Может, что-нибудь новенькое услышу. Тиму звонить бесполезно, они давно уже обо всем договорились и выработали общую версию. Вот и дом. «Захожу. Смотри, какую елку я поставил, гусик!» — встречает меня Сева. Раздеваюсь и молча направляюсь в спальню, не заглядывая в гостиную. Идет за мной. «Завтра у меня корпоратив, мне надо выспаться и хорошо выглядеть!» Бросаю ему холодно. Кладу на кровать портплет с платьем. «У нас завтра итоговая встреча руководства!» — начинает Виноградов. «Меня это не касается, встречайся хоть всю ночь!» Иду в душ, смываю с себя все, что накопила за день. А день-то был неплохой. И Павел Петрович отличился, и Стрельников сам позвонил. Я с ним, по сути, первый раз разговаривала. Завтра последний рабочий и до восьмого отпуск. Теперь Екатерине не позвонишь, наверное, укатит куда-нибудь с Тимом. Быстро как у них все развивается. Накидываю махровый халатик и спускаюсь на кухню. Тишина. Все вы не слышно, телек не работает. Заварила себе травяного чая. Неужели он уехал? Все нервы мне истрепал. Успокойся. Иду в спальню, открываю дверь. Горят свечи, играет тихая музыка. Я оглядываюсь в недоумении, и Сева набрасывается на меня с поцелуями. А добиваюсь и кричу, что он обманщик и негодяй, который бросил меня на съедение Киселеву, а я, дура, набитая опилками, защищала его честь и доказывала всем, что... Помирились, конечно. Когда он мне рассказал, какие бумаги они заставили Киселева подписать и сколько денег в итоге выиграли, как я им помогла и что, если бы я знала все с самого начала, никогда бы не сыграла все так естественно. Киселев бы просек, хотя Тим меня страховал по максимуму. А Сева сидел на телефоне и свалил со своего корпоратива на второй день. «Давай договоримся, что я больше не буду играть в эти игры. Мне и правда надолго хватило адреналина. А ты поверила, что я лежу с проституткой в отеле и мне кайф? Поверила же?» но это же видео. Как не поверить? Бью кулаком ему в плечо. Как он смеет еще посмеиваться надо мной? Давай через пару месяцев тебе подбросить такое видео со мной. Устроить? Попробуй только. У меня была уважительная причина. Откуда Тим знает Марину? Как-то странно немного. Тим? Да где его только не носит, этого Тима? Он же всю жизнь холостяк. Он с ней познакомился еще до того, как она в Дубай уехала. Она танцевала в одном ночном клубе. На шесте? Ну, да. Там с ней познакомился. Она из Рязани. Какое это имеет значение? То есть у них в свое время были интимные отношения? Спрашиваю глупость, которая и так понятна. Ты знаешь, что Тима Катерина кажется того. Да ты что? Виноградов и правда удивляется. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Мне сегодня Катерина сообщила. В ту ночь, когда они от нас уехали. А в жизни всегда так, если что-то одно получается, то и еще налипнет всякой всячиной, о которой ты даже не думал. Ничего себе всякая всячина. Катерина хорошая девка. Если бы не она, у вас тоже бы нифига не получилось. Она все купила, подготовила. Знаешь, как она кисеного боялась? Они никогда друг друга не любили. А он, сука, тебя до сих пор хочет, вдруг говорит Сева. Все никак не успокоится. Ты что, смотрел записи из квартиры Тима? Ну, я же тоже на страховке сидел. Ты думаешь, я не нервничал там со всеми? Прижимает меня к себе. Киселеву еще ещё вдогонку позвонил один человек, который очень высоко сидит. Не он сам, а от него. Ну, про бизнес я тебе особо рассказывать не буду, не женское это дело. Так ты перед отъездом на корпоратив с Мариной разговаривал? Верно. Как будто с Игорем каким-то. А под конец сказал целую. Да хватит уже, Гуся, все эти детали смаковать. Как с такой бабой еще разговаривать? «А ты что, подслушивала?» Поворачиваюсь к нему спиной. «Хватит с меня на сегодня, а то опять поругаемся». Утром за завтраком мне говорит. «А где у вас корпоратив-то будет? В ресторане каком?» «А тебе зачем?» «Что, спросить нельзя?» «Нельзя. Это мой корпоратив». «Я смотрю, ты платье себе новое купила. Я его даже не видел». «И не увидишь. Разве что на фотографиях. Может, пришлю». Мыся твой, наверное, пузыри пускает с вечера. Как он с тобой будет танцевать медленный танец. Награды-то будут раздавать. Знаешь, кому что? Понятия не имею. У нас с ним вечное соревнование за золотую капитель. Я его цифры не видела. Да ладно, ни за что не поверю. Я не успел тебе сказать. Тим таки Селиго нагнул на сто процентов за опалы. Тебе половина полагается. Я раскрыла глаза от удивления. Это ж до хрена денег! «Не то, чтобы я уж прям такая меркантильная особа, но такие новости в наше время — дело приятное. Можем дом выплатить», — осторожно предлагает Виноградов. «Ну, это я еще подумаю. А ты на что?» Виноградов грозит мне пальцем. «Разбежался».